Живите в конюшне, дворец не для вас. Как-то весной, накануне Дня Победы, я зашел в музей города железнодорожного, поинтересоваться, чем жил мой родной город во время войны. Замечательная композиция. Город, как и вся страна, трудился, голодал, залечивал раны под девизом «Все для фронта, все для победы». Героическое прошлое. Я заинтересовался большой фотографией дворца, Под фотографией надпись «Дворец промышленника Рябушинского во время войны использовался как госпиталь для раненых». Красота! Широкие мраморные лестницы спускаются к реке, фонтан, колонны фасада. Город отдал для раненых самое красивое здание в городе. Лучшего памятника героического патриотизма горожан не найти, подумал я. «Где можно посмотреть на это чудо?» – спросил я у служителя музея. «Только у нас», — ответил он, — «сейчас на этом месте здание гидротехникума. Кто же дал санкцию на разрушение этой красоты? Где фамилия этих гиростратов?» Об этом композиция музея молчит. Но местные люди, живущие рядом с гидротехникумом, рассказали мне, что дворец разрушили, а дворцовые конюшни оставили, приспособили под жилье.